18. -е. На очередном субботнем собрании в бистро малыш Шарль недурно нас развлёк. Надо бы видеть его, пьяного, но несокрушимо красноречивого, как он стучит по цинковой буфетной стойке и громогласно требует тишины. «Тише, месье дам, потише, умоляю, позвольте предложить вашему благосклонному вниманию историю, замечательную поучительную историю, одну из памятных вех, изысканно благородных житейских странствий. Слушайте, месье Эдам. Это случилось в дни, когда нужда взяла меня за горло. Вам, разумеется, известно, каково, дьявольски скверно, личности, сложные и утонченной в подобных обстоятельствах. Денежный перевод от семейства задерживался. Все заложено до нитки, и никакого выхода, кроме жуткого варианта идти работать, что для меня абсолютно исключено. Жил я тогда с девицей по имени Ивон, здоровенная, безмозглая деревенщина, вроде нашей азаи Соломенные волосы, и ноги бревнами. Оба мы третий день ничего не ели. Мундио, невыразимые страдания. Девица, прижав ручище к брюху, моталась туда-сюда по комнате, мерзким собачьим воем выла, что помирает с голода. Мрак и ужас. Но человеку мыслящему нет преград я задал себе вопрос. Как легче всего заработать, не трудясь? Незамедлительно возник ответ. Легче всего, если быть женщиной. У женщин всегда найдется чем поторговать, не так ли? И вот в процессе размышления о том, что я сам предпринял бы, будучи женщиной, пришла идея. Государственный дом материнства. Вам, господа, знакомы эти учреждения? Там женщину беременную, не донимая расспросами, кормят даром. Поощряют деторождение. Любой беременной достаточно прийти и попросить, ее тут же накормят. Монди подумалось мне, если бы только я был женщиной, я бы питался в таком заведении каждый день. Разве возможно без обследования распознать, реально ли беременность? Зову и вон. Прекрати свой невыносимый вой, я придумал, как раздобыть еды. «Как?» — спрашивает она. «Очень просто. Приходишь в дом материнства, говоришь им, что беременна и голодна. Они тебя, не спрашивая ни о чем, заваливают пищей». Ивон перепугалась. «Ме, я ведь не беременна, так что же объясняю ей? Какие трудности? Что тут нужно, кроме подушки, в крайнем случае, двух? Это внушение свыше, Машер. Такое неспроста». Ну, наконец уговорил, пристроили подруги подушку на живот и отвел Ивон в дом материнства. Встретили ее там с распростёртыми объятиями. Дали капустный суп, рагу с картофельным пюре, хлеб, сыр, пиво и множество рекомендаций насчет младенца. Ивон налопалась так, что едва не треснула, сумев тихонько носовать по карманам хлеба и сыра для меня. Я ее ежедневно туда водил, пока деньги из дома не пришли. Мой... Интеллект нас спас. Все прошло замечательно, но год спустя, я еще жился вон, мы как-то возвращались от бульвара Порт-Руаяль вдоль казарм. Вдруг Ивон, разинув рот, заполыхала, побелела, покрылась пятнами. Господи, хрипит, погляди, кто идет, это ж старшая медсестра из госпиталя, мне конец. Мигом, командуя я, смываемся. Но поздно. Медсестра узнала Ивон и прямо к нам. Гора жирного мяса, золотое пенсне и щеки парой красных яблок. Этакая мамаша — вреднейший женский сорт. Сияет и воркует. «Хорошо ли вы себя чувствуете, моптит Младенец тоже, надеюсь, здоров. Это мальчик, как вам хотелось?» И вон так затрясло, что пришлось руку ей намертво стиснуть. Лепечет еле-еле. «Нет. Ах, вот как! Видимо, девочка!» Иван совсем голову потерял, и дура полная опять «нет». Медсестра, отшатнувшись, кричит «как же это, не мальчик и не девочка? А кто же?» Теперь вообразите, месье и дам, опасность положения. Иван, багровая, как свекла, вот-вот разревется, еще секунда во всем признается. И только небо знает, что последует, однако я, у меня голова всегда на месте, я вмешиваюсь. И спасая ситуацию, родилась двойня, твердо говорю я. «Двойняшки!» — восклицает медсестра и кидается к его, он обнимает, целует в буйном восторге. «Да, господа, двойняшки!»